После дождя на асфальт выползают улитки. После дождя на асфальт выползают улитки, скользят, вытягивая из хрупких домиков склизкие бескостные тела. После дождя горожане бродят по лугам, где нет деревьев, между кучами железа и свежими могильными холмиками. Радостные, незаметно наклоняются, подбирая этих блестящих моллюсков. Уже несколько месяцев никто из них не видел мяса. Прошел дождь, и теперь женщины улыбаются, вытряхивая свои трофеи на кухне, где царит пустота. Улыбаются дети, наблюдая, как улитки ползут по столу и падают. Велида тоже пришла с пакетом, полным ракушек. Она собирала их тайком в саду, куда обычно никто не заходит. Ей стыдно выставить на показ свой голод. В кухне стоит слегка приторный запах. Мы поставили кастрюльку на стол и макаем хлеб в бульон из кубиков гуманитарной помощи, в котором были сварены улитки с добавлением турецких специй и боснийского уксуса. Пальчики оближешь. После Велиды скажут, что во всем виновата слишком вкусная еда, вернувшая им счастье, которого у них долго не было, которая обманула их обернулась злом. Впервые за несколько месяцев у Йована заблестели глаза, и серое лицо в шершавых пятнах слегка порозовело. После еды он закурил сигарету из пачки, которую ему подарил Диего. Сигареты Дрина сейчас заворачивали в страницы, вырванные из книг, потому что не хватало бумаги и, само собой разумеется, первыми в ход пошли книги на кириллице. Йовану было жаль, что его культура расходится на курево, Но что поделаешь, сигарета после тарелочки улиток — настоящий шик. Когда снова стало тихо, когда Велида опять начала рубить крапиву, и вкусный запах улиток исчез навсегда, Йован ушел. Уже несколько месяцев он не выходил из дому, оделся совсем чанием шерстяной жилет широкий галстук старая маленькая чипа на макушке взял сумку которую носил будучи профессором в университете и сказал что пойдет прогуляться что прекрасно себя чувствует нереальные слова в этом городе призраки в этом доме без света без стекол лучшая мебель продана худшая пошла на дрова «Ты куда собрался, Йован?» «В университет». У Велида не хватило смелости остановить его, она всегда уважала желание мужа, и ей показалось, что это не самый подходящий момент, что-либо ему запрещать, она лишь попыталась напомнить, что университет разрушен, как и все значимые городские здания. Но Йован только кивнул. «Пойду посмотрю, можно ли что-нибудь сделать». Это опасно. Изобразив улыбку, он произнес старую еврейскую поговорку. Кому суждено утонуть, тот утонет и в стакане с водой. Велида постучалась ко мне в дверь очень поздно, когда стемнело, и наступило время комендантского часа. Йован давно должен был вернуться. Она не плакала, но ее голова тряслась сильнее обычного. Велида беспокоилась, хотя и храбрилась. Она правильно поступила. В этот день в середине ноября, наевшись улиток и выпив два стакана самогона из риса, приходившего в гуманитарных посылках, старый йован, сербский еврей из Сараева, биолог, специалист по пресноводной флоре и фауне, всю жизнь изучавший развитие кольчатых червей и одноклеточных зеленых водорослей, вышел на улицу посмотреть на останки своего города на деградацию своего биологического вида мирных мусульман, сербов, хорватов, евреев из Сараева. Лицо Велиды, омываемое воспоминаниями, поглощала тьма. Она ни о чем не жалела. Если Йован захотел выйти, значит, так было надо. Мы никогда никому не делали зла. Мы мирные люди. Когда пришло известие, Велида просто кивнула. Новость сообщил таксист. Один из тех городских героев, которые выезжают на самые страшные перекрестки, не закрывая дверцы, чтобы подобрать раненых. Высокий человек с очень красивым лицом, изнуренным войной, развел руками, потом скрестил их на груди, склонив голову, как делают мусульмане. Йована застрелили на мосту братства и единства, по которому он спокойно шел навстречу снайпером Грбавицей. Так поступали или в конец вымотанные, или слишком гордые люди. Он решил умереть стоя, пойти навстречу снайперу, как своему ангелу. Велида рыдала в захлеб. Она хоронила пятьдесят лет, прожитых вместе с Йованом. Я сжимала ей руку и только. Она была сильной, гордой вдовой, настоящей женой бойца. На пустой кухне были слышны только эти сдавленные всхлипы, похожие на от какой-то птицы. Несколько дней назад они поссорились, чуть ли не единственный раз за все время их совместной жизни. Йован настаивал, чтобы Велида продала микроскоп, книги и все оборудование из его научной лаборатории. Она даже слышать об этом не хотела, отдала свое золото, все столовое серебро, какое было, сожгла свои туфли и свои книги в печке, но не собиралась продавать вещи Йована. Не могла отнимать у него жизнь. Однако он самостоятельно позаботился об этом, и теперь от него осталось только продавленное кресло, поношенная кофта, согревавшая его вечерами в лаборатории. Думаю, он просто хотел освободить от себя Велиду. Может, без него она спасется, продаст микроскоп и уедет. Знал, что в любом случае не сможет пережить эту зиму. Слишком ослаб. Его кашель уже походил на извержение вулкана. Ему не хотелось дожидаться конца вот так. Сидя в темноте за полиэтиленовой пленкой миротворческих сил, он дождался дождя. Улиток. С едой вернулись какие-никакие силы. Почувствовав мимолетный прилив энергии, он вышел попрощаться с тем, что осталось от города, где он родился и вырос. Мы приехали в больницу Кошева. Приторно терпкий запах морга не спутаешь ни с каким другим. Проходим мимо тела девушки в джинсах, без обеих рук, потом мимо обугленного трупа мужчины, Кожа почернела и сморщилась на костях черепа, зубы обнажены. Нам дали пропитанную дезинфицирующими средствами маску для защиты от запаха. Велида не стала ее надевать. Казалось, она ничего не чувствует. У Йована все цело. Это он. Точно он. То же выражение лица, как и тогда, когда несколько часов назад мы ели улиток. Смерть его не запятнала. Доктор, сопровождающий нас, говорит, что пуля попала в затылок и вышла рядом с сухом Показывает небольшую дырочку черничного цвета. вели докивает. Йован не обезображен. Одежда тоже в порядке. Доктор отходит, и мы остаемся наедине со всеми покойниками, которые здесь лежат. Думаю, вот плоть прекратившее страдание. Из-за этой бездны больше ничего нет. Я тоже должна перестать мучиться прямо сейчас, потому что здесь, внутри, уже не до этого, отмучились. Покорились судьбе. Велида склоняется и целует Йована в губы. Долго стоит так, приклеившись к лицу мужа, закрыв глаза, как и он. Когда поднимается слез нет, только губы такие же темные и безжизненные, как у Йована. Потом я замечаю ребенка. Его труп лежит рядом с пустой каталкой. Кажется, что ребенок небесно-голубой. Так и есть. Его бледная кожа светится лазурным светом, как у святых в церкви. Он не изуродован. На лице нет крови. У него волосы, которые никогда... Не растрепываются короткая, жесткая щеточка, похожая на меховую шапку. Они выглядят настолько живыми, что, кажется, я чувствую их запах. Так пахнет вспотевший затылок наигравшегося ребенка. Он похож на голубую ящерку, этот маленький святой, должно быть, умер совсем недавно. Подхожу ближе, чтобы лучше рассмотреть его. Около него никого нет. Велид разговаривает с Йованом, прощается с ним, вспоминает самые счастливые моменты их жизни. А я пока могу пройтись по этому странному месту. Вне всякой реальности. Закулисная сторона войны, где тела свалены, как поломанные игрушки, на ребенке свитер в полоску. Ладошка слегка раскрыта, как во сне, когда рука свешивается с кровати. Невинность покорно склонилась перед смертью. В ногтях, мне кажется, задержалась душа. Лучше мне было уйти, я уже чувствую, что это видение будет преследовать меня всю оставшуюся жизнь, что этот ребенок проникнет ко мне в душу и выйдет из нее только вместе с моей смертью. Это будет последнее, что я увижу в жизни. И первое, до чего захочу, — добраться там, — где будут ногти ребенка среди голубого полета душ. Я не задаюсь вопросами, где его мать, почему она не стоит, не плачет около сына, наверное, ее тоже нет в живых, потому что теперь я мать этого ребенка. Я прикасаюсь к его ладошке. Знаю, что не должна этого делать, но что-то, кажется, я могу сделать. Никто не оплакивает мертвого ребенка, не скорбит. Он умер совсем недавно, лежит как живой. Кажется, сейчас откроет глаза, посмотрит на меня и, испугавшись того, что оказался здесь, ушмыгнет, как мышонок. Я поняла, как вылечить сильных мира сего, людей в пиджаках и при галстуках, сидящих за столом, притворных переговоров о мире. Нужно только положить этого небесно-голубого ребенка на стол, и закрыть их в той комнате, чтобы они не могли выйти, закрыть, чтобы они увидели смерть, которая методично работает, поедая плоть изнутри, раздать бутерброды, сигареты, воду и оставить их там, пока ребенок не начнет разлагаться, пока от него не останется один скелет на какое-то время, на все то время, которое потребуется. Вот как бы я сделала. И теперь я уверена, что стала матерью, стоя перед этим мертвым ребенком. Кости таза разошлись, роды произошли прямо здесь, в морге. От негодования у меня стучат зубы. Ребенок окутан голубым ореолом. Я держу его ладошку, провожу рукой по всему телу, по коленке, по синякам, на икрок, чуть покрытых пушком что еще может быть после смерти ребенка? Ничего, думаю. Кроме нашего глухого возмущения, ничего. Ребенок лежит здесь. От его волос, по-мальчишески подстриженных ежиком, до сих пор пахнет жизнью. Святые и мученики, застывшими от ужаса глазами, отступают назад. Прозрачная кожица век прикрывает глазные яблоки, просвечивающие, как виноградные косточки но оставляет щелочку между ресницами. Дорогу. Словно темный путь по свежему снегу. Взяв ребенка за руку, отправляюсь с ним в путь. «Зачем ты родился?» — спрашиваю. Подходит Велида. «Все, можем идти». Увидев ребенка, прикрывает ладонью рот. «Чей он?» — шепчет. «Не знаю». Оглядывается по сторонам, будто ища что-то. Кого-то. Причину всего этого. У нее тоже нет детей. Так что мы обе одинаково никчемные женщины. Два велосипеда без цепи. Сын войны. Произношу и не понимаю, что говорю. Что думаю, кто я такая. Мы одни на этом поле мертвых. Никогда уже я не смогу забыть голубого ребенка. Меня не должно было быть здесь сегодня, и не я должна была оплакивать его, держа за руку. Это вышло случайно. Мы направляемся к выходу. Маска смоченная, дезинфицирующей жидкостью, защищает меня от запаха. Не буду больше оборачиваться. Мы возвращаемся домой в темноте, проходя сквозь скелет города. Ночью я вспоминаю улиток, их маленькие слизкие тела. В Атагу ребятишек я смотрела из окна, как они, смеясь, собирали манну небесную, свалившуюся на них после дождя. Вспоминаю красный жилет Йована, его больную, заложенную грудь. Слышу хриплое дыхание, как если бы находилось внутри будто в машинном отделении корабля. Вспоминаю прикрытые как во сне глаза голубого ребенка, дорожку между ресницами тонюсенькую, липкую, именно по ней ползет улитка, медленно продвигаясь вперед, как старый зеван в своем блестящем пальто, похожем на панцирь. Он ведет ребенка через линию, отделяющую жизнь от смерти. Позже Диего тоже пойдет в морг попрощаться с Йованом. Я положил ему сигарету в карман, улыбается. Выкурит по пути. Он стоит ко мне спиной, смотрю на его спутанные волосы. Вернувшись, он раздавил улитку на пороге. Почувствовал под ногами осколки ее раковины. Как жаль, что он убил живое существо. Говорит, теперь он обо всем жалеет. Ему кажется теперь, что в каждой жизни прячется еще одна. Целебный лабиринт жизней. Видел ребенка. Какого ребенка? Ребенка голубого цвета. Рядом с Йованом. Говорит, не видел никакого ребенка, когда был там. Никакого ребенка. Рядом. Труп мальчика. Сразу за пустой каталкой настаиваю я пожимает плечами, поворачивается ко мне. «А что? Что с тем ребенком?» «Хочу рассказать ему все, но не могу вымолвить ни слова». Он умер. Утопаю в слезах, как будто падаю в бездонную щель полуприкрытых глаз того мальчика, который уже под землей, прилепленный к земле, как раздавленная улитка. Я больше никогда не буду так рыдать, даже когда останусь одна. В тот день я буду сильной, как боснийская вдова, как Велида. Она сказала, стоя у трупа мальчика, мужья могут умирать, дети нет. И ее боль сжалась, как улитки в кипятке. Я наверняка это запомню. А сегодня я оплакиваю все. Даже то, чего еще не было. То, что я увидела на черной дороге этих несомкнутых век. Через какое-то время я прихожу в себя, но теперь я уже не та. Я стала тем, что остается на пляже после урагана. Безмолвной, разоренной пустошью, посреди которой неожиданно появляется что-то, например, перевернутый дорожный знак. Знаешь, на кого был похож тот ребенок? помнишь анте диего вздрагивает как от резкого укола рыбки песчанки анте ну да на него на того парнишку в рваных брюках который держался поодаль от других детей сидел на камнях как птица делал вид что умеет плавать и тонул лишь бы не просить помощи несколько дней живу ничего не чувствую, замкнулась в голубом огне своего видения, в окружении одной лишь холодной материи. мысль о ребенке под землей не дает мне покоя, затвердевает как насекомое в янтаре или раковина. последняя ступень лестницы, уходящей в пустоту. не могу больше ходить по земле, где плодятся улитки и мертвецы. Кажется, что вместе с голубым ребенком умерли все дети на свете. Холодно, предметы скованы корка льда. Дети скользят по раскатанному льду, но я даже не могу смотреть в их сторону они для меня, что призраки, выстроившиеся в очередь за смертью. Вытянув ногу, открываю ею створку шкафа. Смотрюсь на себя в единственный осколок разбитого зеркала. Корни волос отросли, вернулся натуральный каштановый цвет, милированные пряди опустились на кончики, желтые, как куриные перья. Вспоминая своего парикмахера, его лицо, профессиональный жаргон, осветление прядей, тонирование, восстанавливающие маски, я изнанке мира. Я уже не я. Но мне все равно. Ничего не делаю, только лежу на кровати и толкаю пальцами ног дверцу шкафа с обломком зеркала, в котором отражается обломок меня. Все, что произошло со мной до этой войны, представляется мне далекой доисторической эпохой. В довоенный период, до небесно-голубого ребенка я мечтала остаться совечкой, чтобы приложить руку. Ухо к ее животу. Мы обе стали бы матерями. Что Аска будет делать с ребенком? Не знаю. Она молчит. Я боюсь. Задержал на мне взгляд. Поздно бояться. Наступила зима. Война стала привычной. Вошла в плоть и кровь. Цветочница Смаркаля говорила. В этом году нам повезло. Снега почти нет. Она стояла, стуча зубами, перед маленьким кустиком бумажных цветов. Вязаная шерстяная шапка казалась все шире над ее иссохшим лицом. И тем не менее она не переставала улыбаться. Есть вещи, которые навсегда останутся со мной, помогут мне жить. Улыбка цветочницы с улицы Тита спасет меня. Однажды я спросила, как ее зовут. Вероятно, она подумала, что это одна из уловок коварной журналистки. По фамилии я смогла бы распознать ее национальную принадлежность. Цвешарка Сараевска, отвечает. Как ее зовут? Переспрашиваю у Гойка. Он смеется над хитростью старой ведьмы. Это не имя. Цвечарка, значит, цветочница. «Цвечарка» из Сараева. И все. Ни сербка, ни мусульманка, ни хорватка, цветочница из Сараева. Диего фотографирует ее, покупает букеты бумажных цветов, приносит мне, и уверена, овечки тоже. Я не ревную. Во мне не осталось ничего. То, что происходит вокруг, все уносит прочь. Диего сам рассказывает о ней — Пока мы идем, пока с цветов сходит краска, стекает цветными каплями. Говорит, что Аска очень ослабела и страшно горюет. Ее семью убили. И этот ребенок в животе тяжелый, как камень. Хотя он — единственное живое создание, которое у нее есть. Тогда, скорее всего, она захочет его оставить. Он выберет подходящий момент и спросит ее. В таком случае, — качает головой, — не надо загадывать вперед. Ни одна женщина не оставила бы себе ребенка под градом обстрелов. Ты их не бросишь, ее и ребенка. Так? Отворачивается от меня. Спрашивается, что я делаю здесь. Вот и медведь умер. Он держался дольше других несколько месяцев, а потом умер. Его покрытое мехом тело сначала рухнуло на колени, потом растянулось на земле, медленно открылась пасть и так и осталась открытой.